Глава 55. Вечером Марина Легастаева позвонила своему знакомому Александру Шаламову. Когда-то они вместе поступали на журфак, но этому парню быстро надоело учиться. Александр ушел из университета и открыл свое дело, начал издавать бульварный журнал, печатающий фотографии обнаженных красоток. Марина давно его не видела, но по слухам дела у парня шли лучше некуда. Народ всегда был падок на порнографию. Ты все еще держишь свой похабный журнальчик? спросила она, когда они обменялись любезностями. Похабный? Александр расхохотался. Да я на нем денег зарабатываю в десять раз больше, чем ты. Напечатаешь для меня рекламное объявление. Конечно, диктуй текст. Марина ненадолго задумалась, а затем продиктовала: Интимный массаж Удовлетворение всех тайных желаний. Красотка Марго ждет твоего звонка. И телефон. Марина продиктовала номер телефона Маргариты Кочергиной. Ты что ли решила подзаработать? хохотнул парень. Ага, рассмеялась в ответ Марина. Тогда я первый на очереди. Помечтай. Это просто эксперимент для моей работы. Небо над особняком Бежеских стало совсем темным. Постепенно в окнах гас свет, обитатели дома готовились ко сну. В своей комнате Анна сидела перед зеркалом, снимая с лица остатки макияжа и размышляла над недавними словами Николая Загвоздина. Освободиться от Аркадия и ничего при этом не потерять, она и правда могла только овдовев. Настя лежала в постели, прижав к уху телефонную трубку и разговаривала с Артемом. Они все никак не могли попрощаться, хоть хотя не по разу уже пожелали друг другу спокойной ночи. Катя тоже ворочалась на своей кровати, все думая о том прекрасном мушкетере в черной маске домино. Сможет ли Ирина выяснить его личность? Виталий спал на диване гостиной, а Людмила принимала горячую ванну с душистой пеной, думая о том, как бы сложилась ее жизнь, не выйдя на замуж за Корнилова. Тем временем Изольда разыскала Аркадия на террасе особняка, безжецкий молча сидел в плетеном кресле с большим бокалом коньяка в руке. Мы можем поговорить, спросила Изольда. Аркадий смерил ее недовольным взглядом, затем сделал глоток коньяка. Я сегодня уже достаточно наслушался, сказал он. Изольда прислонилась к колонне и скрестила руки на груди. Это все твоя дочь, и твоя жена. Ты вовремя не показал им, кто хозяин в доме. Теперь пожинаешь плоды. Чего тебе надо? Я говорила тебе, что Настенька не способна принимать здравые решения, и ты в этом убедился. Ты слишком полагался на ее здравомыслие и остался в дураках. Она всего лишь девчонка, молодая, горячая, всбаломашная. Забери у нее акции и отдай их мне. Ты опять начинаешь, нахмурился Аркадий. Я лишь хочу немного справедливости. Возразила она: "Сам знаешь, я все делала ради семьи, заботилась о вас, с Сырмы и Людмилой, когда матери не стало, Выхаживала отца, когда он лежал парализованным, а вы бегали по вечеринкам. Разве я не заслужила хоть чего-то собственного?" "Отец запретил мне давать тебе акции. Он указал это в своем завещании и подтвердил в уставе фирмы, потому что под старость он окончательно выжил из ума. — раздраженно крикнула Изольда: "Похоже, в конце жизни он даже перестал меня узнавать. Он ненавидел тебя. Старый вонючий козел, он ненавидел всех вокруг, а меня в особенности. Может, потому что видел меня чаще других своих детей?" вы это даже не показывались в его комнате, когда он лежал в своей постели и клял меня на чем свет стоит. Она шумно выдохнула: "Так, как, Аркадий. Ты дашь мне акции?" Аркадий долго смотрел на нее. Затем покачал головой. Черт побери, «Черт побери, взорвалась Изольда. Почему нет? Разве я их не заслужила? Разве я хуже тебя и Людмилы? Я столько сделала ради вас, стольким пожертвовала. Я устала хранить ваши грязные секреты. Какие еще секреты? начал вскипать Аркадий. О прошлом и настоящем, заявила Изольда. О крови, предательствах и тайнах этого дома взять хотя бы Людмилу. Она до сих пор не знает, как ты обошелся с ней и Ирмой. Прикрой-ка свой рот, выдохнул Аркадий. Дай мне акции, не осталось в долгу Изольда. Пошла к черту! — Аркадий залпом допил коньяк и отвернулся. Изольда окончательно вышла из себя. Ты все заботишься о детях, воскликнула она. А нужна ли им твоя забота этим испорченным эгоистам? Настька всякий стыд потеряла. Она и не думает скрывать своего романа с Гладранцем, об этом уже вся компания знает. А про твоего сына я вообще молчу. А с ним-то что? насмешливо спросил Аркадий. А ты до сих пор ничего не знаешь? Открой глаза, Аркадий. Твой сын Гей. Он спит с мужиками, которых снимает в баре для извращенцев. Нужны ему твои акции. Что? взревел Аркадий, вскакивая с кресла. Изольда довольно рассмеялась и ушла в дом. Аркадий вышел из себя. Именно этого она и добивалась.